Глава шестая. «Вон через тот проход» — ткнула указательным пальцем налево. «Можно быстро дойти до охраны рынка, а на преследователей я не обратила внимания». Совершенно честными глазами соврала я. Но не могла же я сказать всей правды. Как-то неудобно говорить человеку, что ты ждёшь от него, что он разберётся с непонятными преследователями, потому что сама не хочешь ввязываться в драку. То, что за нами следят, я поняла давно. А вот только кого конкретно преследовали? Хея или дракончика? Если Хея, то я бы благоразумно удрала вместе с драконом, пока он разбирался с людьми. А если дракончика, то, думаю, Хея бы без вопросов помог защитить ребенка, чтобы мне не пришлось никого бить. В общем, сплошная выгода, с какой стороны не посмотри. Словно по команде, пустующие ряды заполнились людьми в масках. Ого! Не меньше пары десятков. Я, вздохнув, схватила дракончика, прижимая к себе, и без малейших угрызений совести встала за спиной Хэя. Тот ухмыльнулся, но никак не прокомментировал. Если я не ошиблась в его уровне силы, то он должен был понять, что и я далеко не безобидна. — Что вам нужно? — спросил Хэй. — Говорите. Его полностью проигнорировали. — А А зря. Я бы с человеком, который размахивает двуручником, как зубочисткой, постаралась быть повежливее. Стоя за широкой спиной Хея, я лишь краем глаза увидела злую ехидную ухмылку Магия окутала его правую руку с мечом. Люди в масках тоже достали оружие. Ситуация становилась все напряженнее. «Чужой человек, не злись. Ты сам виноват, что они тебе не ответили», — громко сказал дракончик. «Ты почему не сказал «пожалуйста»? Чтобы тебе отвечали, нужно быть вежливым, иначе...» Смешок мне удалось сдержать с трудом, а Хэй обернулся в нашу сторону. «Что иначе?» «Иначе тебе придется их бить», — сказал дракон. «Я видел, что мой человек бил того, кто не был вежливым. Стойте!» «Но сейчас вежливыми не были мы. Нас будут бить?» «Женщина...» «Ты чему вообще учила ребёнка?» — пробормотал хей явно не рассчитывая на то, что я его услышу. «Никто нас бить не будет, я сам всех побью». Они не поздоровались, поэтому они были невежливы первыми. Вздохнула я на ходу, придумывая объяснение. «Значит, если со мной не поздороваются, то я могу их бить?» — нахмурился дракончик. «Нет, если с тобой не поздороваются, то не обращай внимания. Но если они вытащат мечи и без объяснения причин нападут, то да, можешь этих мудаков бить», — улыбнулась я. «И чем сильнее, тем лучше». «Черт, кажется, я снова сказала мудак, да? От старых привычек не так-то просто избавиться. Но в любом случае мудак лучше, чем... А дракончик, на которого нападут, точно сможет себя защитить после таких инструкций». «Мой человек, мой человек, будет драка, да?» Возбужденно заговорил «дракон». У него глаза прямо сияли, когда он сказал «драка». «Ты тоже будешь их бить?» «Не знаю, навряд ли. Думаю, хей справится и без меня». Я не удержалась и погладила любопытного ребенка по голове. «Мой человек, ты должна их ударить. Ты так здорово бьешь всяких мудаков. Мне нравится, мне очень нравится. Я хочу еще раз на это посмотреть». «Пожалуйста, человек!» «Если кто-то приблизится к нам, то я его ударю». «Договорились?» «Пошла я на компромисс». «С учетом мастерства Хэя, вероятность того, что до нас кто-то доберется, была равна нулю. Он двигался быстро, бесшумно и даже не использовал магию. Хорошо, что мы союзники». «Договорились. Человек, а мне обязательно сидеть у тебя на руках?» «Да». «Почему?» «Я ведь сильный, я тоже могу драться и помочь человеку Хэю». «Ты сильный, но тебе шесть лет. В шесть лет ты не должен ввязываться в драки без повода», — строго сказала я. «Видишь, Хэй прекрасно справляется без нашей помощи, поэтому у тебя нет повода ввязываться в драку». «Ну, хоть плюнуть в них я могу», — жалобно спросил дракончик. «Я не сильно, он в того, кто слева». «Ладно, можешь плюнуть, но с рук сползать не смей». «Хорошо?» — согласилась я, понимаю, что не смогу угомонить этого ребенка. «Хорошо, мой человек». Дракончик стал глубоко вдыхать, а его крылья затрепетали, по коже пошли узоры, а потом он плюнул. «В следующий раз, когда я разрешу что-то дракончику, я буду уточнять». потому что ребенок плюнул огнем, огромным огненным шаром, который взорвался и разрушил несколько пустующих лавок, а также полностью дезориентировал наших противников. Ахай действительно был магом, причем довольно сильным, потому что он тут же поставил впереди себя магический щит, прикрыв и нас, из-за чего горячая волна прошла с двух сторон». Ясно, почему люди опасаются даже детенышей драконов. В теории я это знала, но воочию видела только сейчас. Магия. Драконы обращаются с ней так же естественно, как люди дышат, едят или ходят. Человек дышит, а маленький дракон плюет огнем в своих врагов. Ребенок человека учится ходить, а детеныш дракона постигает сложнейшие магические формулы. Когда человек берет в руки оружие, «Дракон, старше двух лет, способен уничтожить армию. К счастью, драконы не слишком много внимания обращают на людей, иначе бы жизнь последних стояла бы под большим вопросом». «И что вы делаете?» — поинтересовался Хэй. «Мы участвуем в драке. Человек отказался, но я хотя бы плюнул. Я же здорово плюнул, правда?» «Сразу раз, и почти нет никого целого», — восторженно сказал дракончик. Я застыла с соляным столбом, уставившись на разрушенные ряды и стонущих на земле людей в масках. Нельзя сказать, что кого-то покалечило, но приложило знатно. «Госпожа, вы в порядке?» Участливо поинтересовался Хэй, вкладывая двуручник в ножны, отчего тот сразу стал казаться обычным мечом. «Вас не за дело?» «Мой человек, что такое? Ты восхищена моей меткостью и силой?» — спросил дракон, ерза на моих руках. — Мой человек, ты же не испугалась? В этом мире свои законы. И один из них звучит очень просто. Ты платишь за то, что разрушил. А если у тебя нет денег, чтобы заплатить, то ты работаешь на благо общества столько времени, сколько решит суд. Я очень Очень не хотела работать. Но, судя по тому, что я видела, мой милый ребёнок только что подписал нас на год работы без выходных от заката до заката. «Человек!» — встревоженно спросил дракончик. «Бежим!» — сказала я, наконец, приходя в себя. «Что?» — удивился Хэй. «Бежим отсюда, пока не пришла охрана рынка и не забрала все наши деньги и вещи. За разрушенное нужно платить». А у меня с собой нет столько денег, чтобы оплатить пятерку стендов и навесов. Боюсь, нам придется отдать все, что у нас есть, чтобы покрыть расходы. Как заберет? Как все вещи заберет? И мои булочки тоже? Но я же их даже не попробовал. Маленький дракончик посмотрел на меня круглыми глазами, в которые начали закипать слезы, и потянулся к сумке с булочками, которую я ранее прикрепила к поясу, ласково погладив хвостом мешочек. а потом он резко, грозно нахохлился, а по его телу стали расползаться магические узоры. «Я не отдам, и я буду защищать свои булочки даже ценой жизни!» Я цикнула на дракона, прижав его к себе одной рукой, схватила за руку Хея, который явно не понимал, как мы влипли, и побежала прочь от места происшествия. Бежать было неудобно. Мало того, что приходилось направлять Хея, так и дракончик вертелся. Ну, еще бы ему не вертеться. Надо же как-то попытаться впихнуть в себя две булочки сразу, тягая их из мешка при помощи хвоста. К сожалению, далеко мы не убежали. Буквально в конце ряда я увидела охранников, которые направлялись к нам. Скрыться так, чтобы нас не заметили, уже не получалось. Я резко притормозила, чтобы быстро шепнуть Хею. Только молчите, а если спросят, подыграйте. Я хотела еще раз повторить это для дракончика, но тот был слишком увлечен булочками, его щеки были похожи на хомячьи Что ж, надеюсь, всех десяти булок хватит, чтобы заставить его молчать во время моего разговора со стражей. Снова схватив Хея за руку, я потянула его в сторону охраны. «Уважаемые господа! Уважаемые господа!» Почти натурально всхлипнула я. «Там... там какой кошмар!» «Что случилось?» Деловито осведомился охранник, подозрительно сощурившись. «Рынок — место богатое, здесь постоянно крутились деньги, поэтому на охране не экономили, набирали действительно проверенных и умных воинов. На нас напали!» Всхлипнула я куда натуральнее, чем в первый раз, а потом вцепилась в рукав стражника, со знаками отличия, явно командир, свободной рукой и проникновенно посмотрела прямо в глаза. «Эти ужасные люди!» Мне кажется, они хотели похитить мою химеру. И не только. Я уверена, что они покушались на мою девичью честь. Если бы не мой случайный спутник, то они бы... Они бы... Сработало. Я прекрасно видела, как тяжело вздыхает охранник, проникаясь в мои наспех склепанной историей. Да и мой несчастный взгляд, молчаливый хмурый хей и жующее дитё производили правильное впечатление. До поры до времени. Эти... «Пфу-пались мпфена пофитить?» — ляпнул дракончик, не приставая запихивать булку в рот. «А в том такое девча-чефть! Она тебе офень нужна, она лучше моих булэффек!» «Что ж, теперь главный охранник давился смехом вместо того, чтобы нам сочувствовать. Хорошо хоть что махнул остальным рукой в сторону разрушенных рядов, и честь воинов отправилась туда, а ржала дружно над словами детенка. Мне пришлось отпустить чужой рукав, схватить первую попавшуюся булочку из мешка и впихнуть в рот дракончика, чтобы он не ляпнул лишнего. Например, не додумался рассказать, как он хорошо и метко плюет во всяких мудаков». Это, конечно, весьма интересный и примечательный факт, но на будущее надо обязательно поговорить о том, что не стоит рассказывать всем о таком. Снова они. Вздохнул один из оставшихся охранников. Думаю, вашей чести ничего не грозило, госпожа... «Лиссандра, можно просто Лиса?» Тут же сказала я, тепло улыбнувшись. Это приятно слышать. Как хорошо, что здесь есть кто-то вроде вас, кто всегда готов защитить. Даже стоять рядом с вами намного спокойнее. А что вы имеете в виду под «снова»?» Я наивно похлопала глазами, стараясь вложить весь несуществующий восторг перед такими серьезными господами в свой взгляд. Когда нужно было что-то разузнать у суровых вояк, то тактика «прелесть какая дурочка» работала идеально. А мне... Очень надо было понять, кого преследовали те люди — Хэя или Дракончика. Конечно, оставался вариант, что приходили за мной, но я его отмила как несущественный. За мной бы подослали настоящих профессионалов, а не людей, падающих от одного... плевка. Пусть и такого. Дракончик жевал булочку. Хэй благоразумно молчал, стараясь на меня не смотреть. Мне казалось, или он с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться... а начальник охраны, слегка порозовев, выкладывал нужную мне информацию. В последнее время развелось много таких разбойничьих групп, которые похищают монстров. Скорее всего, ваша химера их привлекла. Она довольно ручная и разумная, как я успел заметить. Они охотятся на них и перепродают всяким богачам. Знаете, мода такая пошла держать монстров, как ручных зверушек. Или коллекционировать. Значит, все-таки шли за моим дракончиком. Что ж, Надо будет поблагодарить Хэя, что он так вовремя попался на нашем пути. Но какие же эти люди мрази. Себя бы коллекционировали, а не детей. Я посмотрела на дракончика и вовремя. Он как раз проживал булочку и открыл рот, чтобы что-то ляпнуть. И я достала из мешка еще одну булочку и безжалостно всунула ее ему в рот. Мфу-фу! Возмутился дракончик, но выплевывать не стал. Видимо, булочки и впрямь были отличными. Вот как... Тогда мне и впрямь повезло, что я встретила вас, — преувеличенно радостно сказала я. «Скажите, а эти ужасные люди промышляют похищениями только здесь или на дорогах тоже? Мы бы хотели отправиться в соседний город Ревот». «Госпожа Лиссандра?» «Лиса, для вас, господин, можно просто Лиса», — улыбнулась я. м Лиса». «Да, сейчас и на дорогах стало довольно опасно. Но если вы успеете собраться к завтрашнему дню, то в одиннадцать утра отбывает граф Гормен. К нему можно присоединиться. Он даже платы не берет. Но с вас потребуется хотя бы один человек, способный сражаться. В принципе, если ваша химера может использовать хотя бы какую-то магию, то вас обязательно возьмут. Но ревот, вы уверены?» «Вполне», — ответила я. «А что с этим городом не так?» «Понимаете, замялся начальник охраны. Этот город ближе всего находится к лесу монстров, а лес монстров весьма опасен. Негоже такой прекрасной госпоже путешествовать в такие опасные места». «Но и рядом с вашим городом есть опасный лес», — легкомысленно возразила я. «И ничего страшного не случилось. Я, конечно, понимаю, что с такими охранниками все так и должно быть». «Верно, госпожа Лисса». «Вот только лес возле Ревота, самый большой и единственный, у которого есть правитель, король монстров, это очень, очень страшный и опасный человек». «Какие глупости. Влез в наш разговор Хэй. Вы хоть сами его видели, этого короля монстров?» «Нет, но...» «Вот и не забивайте госпоже голову своими домыслами», — отрезал Хэй, чем вызвал неудовольствие у охранника». Я оглянулась. Охрана рынка закончила вязать оглушенных преступников. Дракончик почти доел все булочки, а у Хэя явно кончилось терпение. Пора бы нам закругляться и расходиться. — В любом случае, госпожа Лиса, сегодня под вечер будет выставка телохранителей. Возможно, такой хрупкой и слабой девушки стоит кого-то нанять. — Мой человек? Он что, ту фой Вовремя, очень вовремя я впихнула последнюю булочку ребёнку в рот. «Вот как! Просто отлично! Благодарю вас! Мы можем идти, да?» Спросила я, стараясь смотреть в глаза начальника охраны самыми честными и просящими глазами. «Конечно! Вы же не имеете отношения к разрушениям?» «Абсолютно никакого, что вы! Мы только защищались, а все вокруг крушили эти ужасные парни в масках. Я так испугалась!» но я бы хотел успеть на выставку телохранителей, понимаете, меня абсолютно некому защитить, потому что...» «Конечно-конечно, вы можете идти, госпожа». Тут же подхватил начальник охраны, а потом склонился и почти на ухо мне прошептал. «Однако, если вам нужна защита на вечер, то найдите меня в харчевне Сытый Лис. Я сделаю все, чтобы никто больше не смел покуситься на вашу честь». «Ох, как приятно встретить такого благородного господина». Воскликнула я. «Если получится, то я обязательно воспользуюсь вашим щедрым предложением». «О ваших мечтах, господин начальник охраны». Разумеется, последнее я вслух не сказала. И спокойно, но совсем немедленно пошла прочь от стражи. К моему сожалению, хей и не подумал отстать от меня, словно забыв, что хотел им пожаловаться на бессовестного торговца». — Значит, хрупкой и беззащитной госпоже Лиссандре нужна защита? — хмыкнул мой спутник. — Ты тоже глупый, чужой человек, как и тот дурак в доспехах. Моему человеку не нужна никакая защита, она очень сильная и может справиться почти со всеми. А с кем не справиться, в того я плюну. — И не слегка, — пригрозил дракончик, пытаясь уложить голову у меня на сгибе локтя. — Мне нужен телохранитель. ответила я Хею. «Мой человек, зачем тебе телохранитель?» удивился дракончик. «В этом мире слишком много мудаков. Если каждый раз учить их уму-разуму, то так и руки можно отбить. Предпочту доверить это дело профессионалу».